Идти на этот раз пришлось на второй этаж. Тагра уверенно двигалась впереди, я с трудом поспевала следом, стараясь не замечать кровавых следов на полу и стенах, но, к счастью, на втором этаже свидетельства смерти почти не было. Лорды и леди спали на третьем, прислугу на четвертом. В момент нападения на втором этаже почти никого не оказалось. Мы миновали половину этажа, когда пиратка свернула к двустворчатой двери, и мы вошли в классную комнату. Здесь имелась доска, слабо мерцающая, видимо, еще не разрядившаяся до конца. Два десятка парт, за ними место с диванами и софами. Еще дальше музыкальные инструменты, далее библиотека. «Добро пожаловать в ад для высокорожденных леди», — хмыкнула Тагра. «Здесь прошли мое детство, моя юность и частично моя молодость». Старуха пошла вперед, перестроив режим мощности на джишке. «Леди, как цветы, должны всегда быть под присмотром», словно процитировала она и отстрелила замок на первой парте. Звук был оглушительным, замок снесло. Тагра открыла парту. «Всегда под присмотром», продолжила она. «Всегда под наблюдением. Всегда на глазах матерей, тетушек, бабушек, нянек. Адская жизнь, да?» Что ж, в некоторой степени она была права. В этом помещении одновременно могло находиться более ста человек. И, бросив первую парту, она отстрелила замок на второй. В этом Мадоя провела 25 лет своей жизни. Переворошив стопку детских рисунков и тетрадей, она перешла к следующей партии И снова выстрел, сносящий замок. «У леди нет свободы. Нет даже призрака свободы. Тебя контролируют. Всегда. Постоянно». Спальни обыскиваются трижды в сутки. Одежда под присмотром горничных. Книги только те, что одобрят. Подключение к сети — запрет. Образование исключительно под присмотром. С шести грёбаных лет ты сидишь в этом классе и прилежно занимаешься, точно зная, что в спину тебя обязательно смотрят. Матушка, тетушки, бабушки — неважно, главное, смотрят. Всегда. Контроль, контроль, контроль. И розги при любой оплошности или отступлении отправил. Знаешь, во времена бурной молодости, уже после побега из семьи, я загремела в тюрьму Союза-Алтари. Так вот, в сравнении со всем этим, там была полная свобода. Сложно было в это поверить. Единственная возможность остаться наедине со своими мыслями имелась только здесь, в классной комнате, в момент написания очередного сочинения на заданную тему. Продолжила пиратка. И еще выстрел, выстрел, выстрел. Она шла по четвертому от окна ряду парт, словно точно знала, где нужно искать. Собственно, Тагра это и подтвердила. Дочь Шельмы должна была находиться под особым присмотром. А значит, ее сажали у стены. И шестая парта четвёртого ряда тоже лишилась своего замка. Тагра привычно начала шариться в бумагах и... замерла. Я, изрядно пошатываясь, алкоголь — это явно не моё, поспешила к ней и, подойдя, увидела детский рисунок, который пиратка держала в руках. Обычный детский рисунок, где были папа, мама, две сестрички и два брата, домик дерева, лес вдали и глаза, которые смотрели из лесу. Неявные, почти неразличимые среди веток и листьев, но весь акцент рисунка был именно на них. «Сколько волка не корми!» Хрипло произнесла Тагра и устало осела на подоконник. Все равно в лес смотрит», — закончила я за неё и принялась перебирать остальные бумаги. Сам ящик парты оказался более чем вместительным. В нем хранились тетради, удивительные бумажные тетради, в которых писали чернильной ручкой. Анахронизм какой-то. И все они были здесь. Можно было просмотреть почти всю жизнь леди по этим тетрадям, от шести до 25 лет. И почерк сначала детский, неровный, потом примерный и правильный, после явно демонстрирующий характер. И рисунки, внушительные пачки, перевитых бичевкой рисунков. Вероятно, гувернантки и учителя не замечали, но год от года на одном из рисунков появлялись глаза. В какой-то момент мы нашли зарисовку с указанием металла, полной картинки и в целом инструкции для ювелира. Юная леди Анатера хотела на своё восемнадцатилетие особый амулет, чтобы был не такой, как у всех. Вполне понятная просьба и желание, вот только... Почему никто не обратил внимания на это маленькое отклонение в ее рисунках? «Допустим, это она», — произнесла мрачно Тагра. «Интересно, а что у второй сестры?» Ещё один замок был отстрелен. А у второй дочери Шельмы ничего подобного не было. Та же картинка, как калька с первой, что мы увидели, только акцент теперь на девочке, леди и сырия Анатера и никаких глаз. Вообще. Почерк! вернувшись к партии первой леди, произнесла Тагра. Почерк резкий, с сильным нажимом, твердый. Непримиримый нрав был у нашей. Ой, Лейли Анатера. Имеет какое нежное надо же, ей бы подошло что-то жесткое хищное. Я лишь кивнула и вернулась к переписке с ювелиром. Она была внушительной. Леди Уэлл с действительно несвойственной ее имени жесткостью, требовала конкретное исполнение заказа. Кулон более сорока раз отправлялся на доработку. Мелочь. По-моему, уже явно патология. А затем в какой-то момент так рассказала. «Здесь другие чернила». М -м -м, переспросила я, просматривая крайне заинтересовавший меня момент, уведомление о том, что великий мастер Отцер скончался, по этой причине произошла небольшая задержка, но ваше украшение со всем чаянием и усердием выполнит другой ювелир. Что меня потрясло, это сообщение перечитывали много-много раз. Послания доставали из конверта, перечитывали и возвращали в конверт. Лист послания по краям был изрядно стерт, само письмо потерто. Да, его читали много раз. Слишком много, чтобы счесть это простым совпадением. «Что-то знакомое», — продолжила Тагра, всматриваясь в лист. Я же продолжала читать переписку. Спустя месяц ожесточенных требований леди Уэлэлли пришло уведомление о внезапной смерти второго ювелира. Боюсь, о совпадениях говорить уже не приходилось. Достав чистый сейр, я активировала его своим кодом и отправила запрос полковнику Стейтону. «Мне нужны подробности гибели ювелира Атао Отсора и его преемника-мастера-ювелира Николы Гейтера». Спустя секунду пришел ответ. «Капитан Довьера, вы не охренели случаем?» «Я нет, но если я вернусь злая на базу, будем откровенны. Мы с вами оба знаем, кто реально конкретно охренеет. Как вы относитесь к Апралу Урхасу?» «Тварь!» – пришел мгновенный ответ. «Пошел нахер!» «Да, я тоже едва ли была сдержанной особой. Мне нужна указанная информация быстро и без привлечения внимания руководства». «Даже так?» Кто-то явно был несколько шокирован. «С кем это ты переписываешься с таким выражением лица?» поинтересовалась Тагра. «Походу, с Санта-Небрая, совершенно искренне ответила я. Пиратка едва не выронила листок, но эта случайность привела к тому, что свет экрана Сейра — Коснулся листка бумаги и высветил надпись, произведенную поверх лживо-льстевого описания одной из легенд великого дома Анатера. Я увеличила сейра до максимума, расположила лист поверх него и... Введенная повергла в шок. Здесь были схемы, языковые формулы, практически стихи на языке, очень похожим на древний илонесский. «Что за долбанный викрянский глист?» выруглась Тагра, присаживаясь за парту рядом со мной. И потому, когда пришло сообщение от полковника, она увидела его тоже. Сказать, что мы испытали шок повторно, это ничего не сказать. Один ювелир, которого загрызла прямо перед домом дикое животное, это еще случайность, но два... На случайность уже не спишешь. «Капитан Давьер, вы в доме Анатера?» — задал вопрос полковник Стейтон. «Да», — ответила я. «К слову, когда угрожаете кому-либо вырвать сердце, выбирайте более... Хм, ловких исполнителей». Меня посетило чудесное ощущение того, что его зубной скрижет я расслышала даже сквозь расстояние и в целом узрела между струк. «Доказательства», — написал Стейтон, — «у вас их нет». Хмыкнув, поинтересовалась. «А вы действительно полагаете, что они мне нужны?» На том конце воцарилось молчание. Решив не доводить мужика до истерики, добавила «Что-то мне подсказывает, что вы, Сантенебрая, и сами пребываете в шоке от случившегося в поместье Анатера. И у меня есть предположение, что именно вы, полковник, казнили Ой-Лейли Анатера, обозвав ее перед смертью бессердечной тварью. Долгое молчание и, наконец, нам нужно поговорить. Я буду на базе через пять часов», — ответила ему. Возможно, вне базы, внес предположение Стейтон. Идите, сами придумайте куда. На базе, точка, ответила ему и отключилась. Следующее, что я просмотрела, были новостные сводки Илонесса, и конкретно меня интересовал регион вокруг поместья Анатера. 17. 17 необъяснимых нападений диких животных на тех, кто тем или иным образом пересекался с Ойлели Анатера. Основательно шокированная всем этим, я все-таки связалась вновь с полковником и не удержалась от вопроса. «Как вы это допустили?» — и его ответ. «Мы не сразу поняли. Считалось, что зовущие не существуют вне расы. Нам нужно поговорить, до вер. Идите лесом, желательно викрианским», — послала я его сразу и конкретно. И тут Стейтон совершил ошибку. «Боитесь меня?» Давно никто не пытался взять меня на слабо. «Искренний совет на будущее. Думайте, прежде чем задавать подобные вопросы», — ответила я. И вырубилась Сеир. Тагра усмехнулась. Она переписку прочла и начала выкладывать листки с именами тех 17 жертв, которые упоминались в новостях. Имя за именем. И имя за именем. Поверх ровных строчек, написанных черными чернилами, шли мерцающие в свете Сеиры звуковые формулы Частично зарифмованные, частично практически нет. «Зовущая», — произнесла пиратка с горечью по тем, кого уже не вернуть. Она не хотела выходить замуж. Сообщила я то, что удалось выяснить при допросе Соина Дисана. Листок в руках Тагры дрогнул. Несколько секунд она сидела, глядя на него, а потом произнесла. «Когда я не захотела выйти замуж, я сбежала из дома». Сбежала они, поубивала всех. Да, это не самое идеальное место на свете, но это был ее дом. Это, ты написала полковнику, что он вырвал ее сердце. На допросе об этом рассказал Суин Десан. Он был здесь слугой и, видимо, одним из любовников. Тагра промолчала, безразлично глядя на листок. Я могла ее понять. Когда есть кому мстить, тебя еще хоть как-то поддерживает злость. А когда мстить некому, внутри не остается ничего, кроме пустоты. Еще, хрипло произнесла она, выходят, сами демоны, не в восторге от случившегося. Выходит, что так, согласилась я. Пиратка сидела, сгорбившись, держа в руке все тот же листок и пытаясь понять, как жить дальше. Я думала, похороню своих и займусь этими. На Илонес уже летит партия взрывчатки. Достаточное для того, чтобы взорвать к дерсенгам все их подземные города. Я хочу убивать. Хочу рвать на части так, как они рвали на части тех, кто был моей кровью, моей семьей. А тут вдруг ты говоришь, они и сами не рады. Вот это ты говоришь мне не особо понравилось. Как не понравилось и сообщение о летящей на в взрывчатке. Такое, говорят, открыто лишь в одном случае. Когда собираются убрать свидетеля... И суть в том, что фактически мы с пираткой были равны по силе. Возможно, я была даже сильнее, но драться не хотелось. Не хотелось проявлять жестокость там, где и так хватало смертей. И убивать ее я не хотела тоже. Не хотела, но иногда... Иногда у тебя просто нет выбора. Удар я нанесла первое. Быстрый, жесткий, сильный. Она не успела среагировать, что неудивительно. Пираты в основном специалисты дальнего боя. Они обычно стреляют. Ближний бой уже сфера наемников, так что в рукопашной я оказалась опытнее. И пока она хрипела в попытке сделать вдох, я стащила ее на пол, придерживая за подмышки, отволокла на один из ближайших диванов, уложила и нанесла второй удар, парализуя ее руки. «Заботливая», — прошипела пиратка. «Ты бы ещё одеялком укрыла». «Укрыть?» — совершенно искренне спросила я. Тагра странно посмотрела на меня и произнесла. «Ты ведь поняла, что я собираюсь тебя убить?» Естественно, равнодушно пожала плечами. «Астероидное братство, вы такие. Сначала убиваете, потом думаете». «Твоя правда», — согласилась старуха. Я сходила, нашла покрывало, подошла и заботливо укрыла ее. «Насколько меня вырубило?» — спросила Тагра. Часа на полтора, не стала скрывать я. «Я». Если честно, я собиралась уйти, забрать с собой листки и уйти, но когда поднялась, Тагра вдруг едва слышно попросила. Не оставляй меня. Я обернулась, посмотрела на нее, вернулась, села рядом почему-то, просто не в силах бросить ее так. Знаешь, закрывая глаза, я слышу крики играющих детей, смех в классной комнате, сплетни тетушек в углу. Здесь все жило, здесь была жизнь и теперь. Только смерть и я. Тихо сказала Тагра. «Да уж». Помолчав, вдруг вспомнила. «Вы сказали, что у вас есть сыновья, а я...» «Нет». Мгновенно ожесточилась Тагра. «Нет, они... они не пираты». Я не удержалась, расстегнула первую застежку ее формы, стянула ткань до плеча. Летящая комета. На ее плече была татуировка летящей кометы. Самая чудовищная из всех астероидных братств, самая безжалостная. То после которого во Вселенной оставались лишь трупы. И именно эти пираты были безжалостны настолько, что уже не оставалось никого, кто бы мог оплакивать отнятые ими жизни. «Как думаешь, карма существует?» Тихо спросила Тагра. «Что я могла ответить на это?» Сказала правду. «Моя жизнь уже продана. Если я не покину Илонес, прольется кровь очень многих людей, не имеющих никакого отношения ни к Илонесу. Ни к пиратам, ни к правительству. Поэтому извини, я не могу позволить тебе убить меня. Она промолчала, пристально глядя на меня. И я добавила: А что до кармы, их смерти не твоя вина? Тагра судорожно сглотнула и прохрипела. Но если бы я осталась, если бы я. Я бы заметила! Возможно, да, но скорее всего нет. Печальная, но правда. Если даже. «Сунта-Небрая, находясь в теме, ничего не поняли. То что говорить о вас? Мы живем стереотипами, предпочитая многого не замечать. Странности в поведении у Элелли Анатера не заметил никто. Итог? Итог вам еще предстоит захоронить достойно». Ее глаза вновь словно погасли. И вдруг, словно что-то вспомнив, Тагра очень быстро проговорила. Сантена Брай никогда не причиняет боль женщине, которую выбрали. Информация была неожиданная, но мне было, что ответить на это. Закатав рукава, я продемонстрировала пиратки-синяки на запястьях, оставленные после вчерашнего столкновения с демоном полутени. «Прокованный навигатор тебе! Что за херня?» «Вот и мне интересно», — возвращая рукава на место, сказала я. Что ж, теперь вопросов к капралу Урхаса у меня стало больше. Протянув ладонь к шее Тагры, надавила на нужные точки и, поднимаясь, сказала. «Отпустят минут через пять. Листки я возьму и канистру топлива захвачу у меня на нуле все. Терпение и силы...» «Тагра, вы бы обратились к специалисту. Маниакальное желание убивать всех и вся вокруг не норма. Это я вам говорю как представитель преступного сообщества». И опустошив ящик Айлели Анатера, я оставила поместье, забрав один из мешков для трупов и упаковав все листки в него.